Глава четвертая. «Сдохни!» — гневный выкрик совпадает с рубящим ударом моего меча, но в горячке я поспешил атаковал издалека. Однако стриё клинка всё одно достало шею, развернутого ко мне спиной эста с колом, перехватив тому шейные позвонки. Он рухнул вначале на колени, пару секунд спустя распластавшись на животе, а его товарищ успел только развернуться ко мне да поднять перед собой древко полукопья со штырем. Близнецом оружия меня ранившего. Отдернуть его назад и обратить против меня, отогнать неожиданно появившегося в тылу врага чудину не хватило времени. Воздев меч над головой, я со всей силы рубанул сверху вниз, вложив в удар всю свою ярость и боль. Отвесно рухнувший клинок перерубил дерево и наискосок рассек грудину моего противника. А-а-а! На мгновение, потеряв равновесие, поскользнувшись в жидкой грязи, в следующую секунду я бросился к третьему врагу, яростно закричав. И все-таки упал на дорогу уже всем телом, наступив правой стопой в вязкую жижу, в кое она и завязла, и чересчур резко дернувшись вперед. Зато ударивший мне навстречу кол, коим эст лихо крутанул в воздухе перед собой, лишь просвистел над моей головой, разминувшись с ней на считанные сантиметры. год мит унс!» лишь сдерживающие до того натиск чудинов сержанты наконец-то контратаковали прореженную мною группу нападавших, яростно ринувшись вперед с древним боевым кличем германских крестоносцев. И эсты, до того с успехом теснящие полубратьев, держа их на расстоянии кольями и полукопьями со штырями, успев даже ранить одного из ливонцев, не смогли вовремя остановить стремительный натиск сержантов, подпустив их к себе на дистанцию удар топора или булавы. Не только я успел подняться из грязи, как все уже было кончено. Двое полубратьев, яростно рубя врагов секирами и круша-моргенштернами, в считанные секунды перебили трех бездоспешных эстов. Но еще не успел упасть на землю последний из разбойников, все-таки мне в душе проще считать их именно разбойниками, не повстанцами, как вновь свистнула стрела. И ближний ко мне сержант, замерший на губах счастливой улыбкой победителя, да торчащим из живота тонким оперенным древком, Ничком рухнул на землю. Второй тут же отступил назад, закрывшись щитом, а я, едва поднявшись на ноги, вновь нырнул вниз к павшему крестоносу, надеясь разжиться его щитом. В груди между тем все аж заледенело от ужаса. Лишь по счастливой случайности лучники не успели снять меня во время броска наестов. А как только я вступил в схватку, стрелять они не решились, боясь задеть кого из своих. Я же в приступе ярости забыл о лучниках противника и единственном настоящем друге и на поле боя. Подхватив треугольный щит павшего крестоносца с черным тевтонским крестом, я приподнялся на колени и с облегчением нашел глазами спину невредимого Микулы, пятящегося в нашу сторону. Порубежник умело закрывается собственным круглым щитом и моим, рачительно подобранным по дороге, держа их одновременно обеими руками. Причем, если первый он держит, как полагается, за внутреннюю перекладину левой рукой, то вправо он сжимает плечевой ремень второго, закрыв им низ живота и ноги до колен. Умно! Воспользовавшись короткой паузой в схватке, я глянулся назад, рассчитывая найти арбалетчиков. И обреченно застонал, увидев, что в нашу сторону направляется последний верховой с выпученными от ужаса глазами. За спиной же его эста добивают на земле стянутых из седел крестоносцев. Окровавленный с пугающей частотой падает на дергающиеся лишь во время ударов изувеченные тела. Сержант, под которым убили коня, так и остался лежать на земле, придавленный с кукуном, То ли мертвый, то ли оглушенный, но в любом случае не боец. А вот Дитрих, коего все же успели достать после падения на землю, уже точно доходит. Проникающий в живот ранение, нанесенное обструганным колом, не оставило ему ни единого шанса. И даже пострадавший в схватке полубрат по-прежнему сидит в грязи, прислонившись спиной к лошадиному боку. Бледный от потери крови или от страха, он безуспешно пытается остановить кровь из глубокой проникающей раны под правой ключицей, оставленной шипом, приторочным к древку полукопья. Хреновые годендаги, блин, зародились, оказывается, не во Фландрии. Итого уцелело всего два сержанта, тот, кто сражался рядом со мной, да арбалетчик, и еще мы с Микулой в строю против как минимум трех лучников впереди по дороге и не менее десятка чудинов, уже двинувшихся в нашу сторону, сжимая кровавленные дреколи в руках. Сердце пропустило один удар. В воздухе над моей головой коротко свистнули две стрелы. И не успевший даже поравняться с нами верховой дернулся, а после безвольно обмяк на конском крупе, поймав одну стрелу в грудь, а другую в живот. Как-то быстро уполовинилось число боеспособных сержантов. И какие заразу заразы у чудинов меткие лучники, вот что пронеслось в моей голове, пока я лихорадочно соображал, как выбраться из смертельной западни. Но ничего путного и толкового в моей голове так и не родилось. А затем единственный уцелевший сержант отбросил топор и опустился на колени перед приближающимися эстами, глумливо посмеивающимися над его трусостью и, очевидно, уверенными в своем превосходстве и скорой победе. И вот эти их усмешки, вкупе с жестом безволия крестоносца и собственным отчаянием, отчаянием от того, что из-за какой-то хреновой засады весь мой план летит коту под хвост, они вновь разожгли во мне пламя свирепой ярости. В следующий миг я перевесил щит за спину и стремительно шагнул к повернутому спиной ко мне ливонцу, после чего отвесно вогнал клинок в основании его шеи, казнив труса на глазах замерших от неожиданности чудинов, словно гладиатора на римской арене. Затем подошел к пытающемуся что-то произнести Дитриху, поднявшему руку в умоляющем жести, и добил юнца, так и не ставшего рыцарем, вонзив острие меча в его горло. Парень в последний раз дернулся, и рука его безвольно упала. Обращенные ко мне глаза застыли, остекленели. По-своему я проявил милосердие. Парень все одно был обречен, и при этом естественный конец его от раны в животную никак нельзя было назвать легким. А уж если бы стали добивать Эсты, И ведь все в духе морали средневековой Европы, породившей даже по такому случаю кинжал милосердия, предназначенный для добивания, мизерикордию. Эсты остановились с интересом, ожидая моих дальнейших действий, а я, рыком выхватив клинок оруженосца из ножен, замер напротив них с мечами в обеих руках и закричал во всю мощь своего голоса. «Берите все, что было у крестоносцев, оружие, броню, лошадей, и уходите, отпустив нас!» «Или примите бой, но мы с собратом заберем еще много ваших жизней, прежде чем наши сердца остановятся. Мы русы и будем драться до конца. Но мы не враги вам. Вы напали, и мы защищались. Однако мы все еще можем разойтись миром». «Миром?» Вперед вышел рослый светловолосый Чудин, вооруженный полноценной боевой секирой с узким лезвием, видимо, вождь отряда. «И он разумеет мою речь. Очень хорошо». Разве что успокоить разгневанного воина будет не так-то просто. Вы хотите мира, пролив нашу кровь?» Поймав взгляд теста глазами, уже не отпуская его, я ответил спокойно, старательно держа голос. И «Именно миром. Мы пролили вашу кровь, потому что защищались, потому что вы первыми напали на нас. Но мы не враги вам, мы враги крестоносцев. Пусть даже сейчас у нас короткое перемирие. И еще». Убитые вами войны сопровождали нас в колывань, сопровождали как послов. Лицо чудины, искаженное гневом, не поменяло свое выражение, разве что он еще сильнее оскалился, готовый отдать приказ атаковать. И поняв это, я резко вскинул меч, нацелив его острие в грудь противника, громко, яростно гаркнув. Подумай, подумай, прежде чем продолжить бой, сколько еще храбрых мужей ты потеряешь сегодня все, чего ж! Подумай, и прими правильное решение. С оружием и бронями ливонцев с их самострелами твой отряд усилится вдвое, даже втрое. Но коли вы нападете, у тебя не останется никакого отряда, лишь жалкая горстка выживших. Я оборвал себя на полусловие, не успев произнести вслух, и сам ты вряд ли останешься жив. Потому как если в его отряде еще хоть кто-то разумеет мою речь, то вождь ни в коем случае не примет мое предложение. Ибо отступиться после последней фразы значит прослыть трусом, потерять лицо. А здесь и сейчас люди, чтобы сохранить свое лицо, могут запросто пойти и на верную смерть. Вследствие чего я стремительно сбавил тон и сменил направление мысли. А ведь летом, когда главные силы ордена пойдут под Псков, разве тебе не пригодились бы живые войны? Да в бронях и с хорошим оружием в руках. Подготовив ратников, ты сумел бы заставить ливонцев дорого заплатить за пролитую кровь твоего народа, пролитую в Юрьеве и по всей Чудской земле. Я нарочно напомнил Чудину про Юрьев, где Есты сражались плечом к плечу с новгородскими ратниками и дружинниками Вячку. Напомнил о восстании 1223 года, коему оказали посильную помощь русичи. И воочию увидел колебания, сомнений на лице вождя. Тогда я решил, что нужно ковать пока горячо. Ты спросишь, откуда я ведаю о том, что орден пойдет на Псков? Так вот, знай, что мы не только послы новгородцев к и Свеям, мы еще и лазутчики. В Дерпте нам удалось узнать, что после того, как просохнут дороги, орден тотчас начнет собирать войска, желая вторгнуться в земли Новгорода. А вот теперь нам нужно выведать планы и свеев, ибо последние затевают свой крестовый поход по воле Папы Римского. И именно для этого нам требуется попасть в Колывань как можно скорее. Сделав крошечную паузу, я продолжил говорить, стараясь не отвлекаться на замерших в недоумении эстов, готовых в любой момент броситься на меня и Микулу, уже замершего за моей спиной. Подумай, вождь, мы русичи, не твои враги. Зато у нас есть общий враг крестоносцы. И пусть эта схватка есть чудовищная ошибка, но вознаграждением за пролитую кровь станет лучшее оружие и брони ливонцев. Мы с соратником также уступим вам наши собственные кольчуги и тугие составные луки, что умеют делать лишь степники. Пущенный из них срезень летит далеко и пробивает даже кольчугу со стеганым кафтаном. А мы отдадим вам весь запас стрел, в том числе и с игольчатыми и гранеными наконечниками. В обмен же позволь нам забрать лишь двух лошадей и поклянись, что не ударишь в спину. С этими словами я сделал шаг вперед и воткнул остырьем в землю меч Дитриха. Берешь ли ты этот клинок как мой дар или решишься погубить еще многих своих мужей? Ну уже решайся, вождь. Клинок я воткнул перед собой не просто так. Коли чудин схватится за него, а после все же попытается ударить, я успею срубить его первым, обезглавив отряд. Но в глазах вождя эстов уже нет прежней ярости и гнева. Остается надеяться, что среди погибших нет его родни, особенно павшей от моей руки или руки Микулы и радоваться великой удаче, что вожак разумеет русскую речь. Впрочем, учитывая давние торговые и политические связи с Новгородом, сильное русское влияние в прибалочке до прихода германцев, ведь палачане и новгородцы собирали здесь дань, разумеющий меня эст не такое уж и великое исключение. В тяжелой задумчивости вождь уставился на меч, кое для оборванцев его отряда выглядит сказочно богатым оружием, как, впрочем, и секиры, и булавы с шипастыми шарами навершими Затем перевел угрюмый взгляд на нас с Микулой и, наконец, произнес. «Значит, говоришь, заморские псы пойдут летом на Псков?» Я с готовностью кивнул. «Да, и если вои твоего народа успеют приготовиться, ударят по ворогу, это будет очень хорошо. Но вот мой совет. Дождитесь большой битвы русичей и крестоносцев. После нее ослабевший орден уже не сможет защитить свои замки от храбрых воев Чудской земли, и она вновь станет только вашей». Последние мои слова, как кажется, окончательно убедили вождя. «Хорошо, я отпущу вас. Идите с миром». Остро посмотрев на чудина, я возразил. «Поклянись, поклянись своим родом, своими богами, своей землей». Эст, впервые за все время разговора позволивший себе легкое подобие улыбки, согласно склонил голову и торжественно произнес. «Я, Дагмар, сын Ирмгарда, клянусь, что отпускаю вас без боя и не ударю в спину». Клянусь кровью и костьми своих предков. Клянусь старыми богами, живущими в воздухе, в воде и капищах. Клянусь землей своего народа, что ныне попирают пришедшие из за моря враги. Идите с миром. Постаравшись не выдать себя чересчур облегченным выдохом, я отступил назад, вложив свой меч в ножны, и замер, вспомнив о лучниках. А стрелки и Дагмар, стрелки, они не утыкают нас с резнями, слоноподушки для иголок. Чудин усмехнулся чуть шире. «Айвор, Вяйно, Индрек, бой окончен, выходите на дорогу, в русов стрелять не нужно». Благодарный кивнув вождю, я снял ременную петлю тевтонского щита и приложил его к клинку Дитриха. Сердце при этом все же легонько кольнуло жалость по безвременно павшему юнцу. «Удачи тебе, славный дагмар, сын Ирмгарда». «Надеюсь встретить тебя вновь в добром здравии, не на поле боя, а в теплых и сухих чертогах, где мы насладимся печеным мясом, вепре и хмельным медом». Чудин вновь склонил голову, но уже без усмешки, серьезно. И я повернулся к нему спиной, при этом ожидая услышать сзади торопливые шаги и готовясь уклониться от предательской атаки, мгновенно вырув из ножен меч. Но ее так и не последовало. «В колывань?» или теперь уже Ревель, мы с Микулой прибыли к концу второго дня пути после засады, как я и рассчитывал. Вот только я не рассчитывал, что при этом меня всего будет колотить эта знова, бросая то в жар, то в холод после ранений. Я обработал их как мог, используя прокипяченные обрезки из запасной нательной рубахи в качестве бинтов и собранную на ближайшем постоялом дворе паутину в качестве антисептика, но помогло мало. И если резаную рану удалось затворить прижиганием и она просто болит, то глубокий укол в левую руку имеет куда более худшие последствия. И от мысли, что конечность стоит ампутировать, пока не начался некроз, я отказался лишь потому, что штырь мог вызвать банальное заражение крови. И в таком случае жить мне все одно осталось на одну затяжку. Ну и вроде как отвратительно пахнущая и нагноившаяся рана, воспалившая руку так, что с нее практически невозможно снять кафтан, пока все же не чернеет, а именно чернота ткани ведь признак гангрены. Или нет? но медицинских знаний, в отличие от исторических, мне конкретно не хватает. А еще, наверное, мне было просто очень страшно даже представить себе, как мне будут резать руку и как я стану калекой, если, конечно, не загнусь от потери крови. В голове я все время прикладывал компрессы из ткани, внутри которой был набит рыхлый снег, и все время пил, пил, пил, пил, или ел чистый талый снег. Благодаря чему со стороны могло показаться, что у меня началось недержание. И, кстати, я научился справлять малую нужду по-степняцки, с коня. Но, как кажется, именно этот дренаж, наверняка ударивший по почкам, позволил мне все-таки добраться до Ревеля, где заранее проинструктированный мной Микулы после непродолжительных поисков нашего места на постоялом дворе и оставил там мою бренную полудохлую тушку в ожидании собственного возвращения. Сам порубежник отправился на поиски попутного до Упсалы, или хотя бы просто следующего в земли свеев корабля. А ведь с учетом обстоятельств я всерьез вознамерился переложить на северянина исполнение задачи по наускиванию на Новгород-Свеев, конкретно ярлов Ульфа и Биргера из рода фалькунгов, сосредоточивших в руках власть, сопоставимую с властью короля. Да, не по сердцу интриги правильному честному, как добрый клинократнику, вот только, если я действительно найду свой конец здесь, в землях чуди, Лишь Микулас может довести мою задумку до конца».